Глава 41. Варя. Свадьба — самый счастливый день для каждой девушки, если это, конечно, свадьба с любимым человеком. Для меня этот день наполненный вынужденной улыбкой, от которой сводят скулы, недовольным выражением лица Ларисы и чересчур радостным папашей. Всем хорошо, кроме меня. Даже Мирон и тот, похоже, не напрягается. То ли смирился, то ли его и так все устраивает, наверняка потрахивает на стороне всяких там Оль или Кать. Все идет согласно плану. Мне помогают одеться, делают идеальный макияж и укладку, одевают словно принцессу. Вот только в комплекте почему-то не отключают все эмоции, не дают волшебную таблетку, чтобы просто перемотать этот бесконечный день. Когда внизу вижу Адамиди, во мне что-то ёкает. Все же он очень красивый мужик, приходится это признать. Красивый и харизматичный. Мне кажется, что даже эта чопорная Лариса сегодня рядом с ним немного оттаивает, Удивительно, но Мирон сегодня в ударе, будто решил стать душой компании. Отец не поленился и приехал сам к нам. Тут, правда, недалеко, но все же. И если не знать, что он фактически шантажом заставил Адамиди не разводиться, никогда не скажешь, что между моим мужем и отцом что-то не так. Они оба шутят, обсуждают даже какие-то дела, а у меня чувство, что я попала в какой-то параллельный мир. «Ну что, доча, вот ты и выросла», — говорит папаша. «Хочу сделать тебе подарок». «Ты знаешь, что мне нужно», — вырывается у меня до того, как он закончит. Отец хмурится и неодобрительно качает головой. «Это не обсуждается, Варвара. Хватит, умей быть терпеливой и благодарной». Поучительно добавляет. Затем смотрит в сторону моего мужа. «А то сбежит ведь от тебя, мужик. Что тогда делать будешь?» Я сникаю, понимая, что дальше меня ждут очередные поучения в перемешку с унижением. Отцу плевать, каково мне это слушать. «Игорь Иванович, время». Вдруг вмешивается Адамиди. «Вот, видишь, какой?» — довольно ухмыляется тот. это верно, Мирон. Едем, гости ждут». Супруг уверенно берет меня за руку и ведет к выходу. «У меня холодные руки, и от этого еще более неловко. Но настроение такое, что мне почти все равно, что там подумает Мирон. У огромного ресторана, который сняли по такому поводу, нас снова тормозят. Опять плановые кадры для газеты журналов. Снова дежурные улыбки, красивые позы и естественные объятия. «Мы должны выглядеть счастливыми», — так сказала Лариса. Дальнейшее смешивается воедино. Я кому-то улыбаюсь, с кем-то здороваюсь, принимаю поздравления. Отвечаю по сотому разу на вопрос, как же так вышло, что я в втихаря вышла замуж и почему выбрала именно Мирона. Ему тоже достается, на обоих буквально рвут на части. Всем хочется узнать, почему Барская вдруг передумала выходить за Павлова, помолвка с которым давно была делом решенным. Родители Мирона рядом с моим отцом. Со стороны, если посмотреть, то все очень рады тому, что их дети теперь женаты, если бы только кто-то знал правду. Пожалуй, я бы все вынесла, но тут появляется и сам мой бывший жених. Странно звать мужчину, за которого чуть не вышла замуж по имени-отчеству, но к Илье Анатольевичу, иначе просто язык не поворачивается обратиться. Он вальяжной походкой идет к нашему столу. Пристально смотрит то на меня, то на Мирона». И меня пробирают до костей от того холода, что сквозит в его взгляде. Не знаю, как отец с ним договорился, но мне почему-то кажется, что обиду этот человек все равно затаил. Варвара, отлично выглядишь, выдает Павлов, оказавшись достаточно близко к нам. Мирон, признаюсь, удивлен, что ты сумел меня опередить. Ну что ж, молодость, дело такое. Адамидия широко улыбается и кивает, но я успеваю заметить, что взгляд у мужа совсем не дружелюбный. Любовь нагрянет, когда ее совсем не ждешь, усмехается он. Сердцу не прикажешь. Да-да, сердцу, понимающе протягивает Илья Анатольевич. Ну, совет да любовь, голубки, чтоб прожили все, что вам отмерено, душа в душу. Последняя фраза нехорошо царапает слух, но я не успеваю как следует ее обдумать, потому что ведущий объявляет первый танец молодых. Мирон выразительно смотрит на меня, и мне остается только подчиниться. Пока идем к центру зала, я с трудом выдерживаю всеобщее внимание и только когда звучит музыка, меня слегка отпускает. «Ты слишком напряжена», — тихо замечает муж. «Туфли неудобные», — выдаю откровенную отмазку. Звучит нелепо. Судя по смешку, Адамидия это тоже понимает. Больше мы и не говорим. на эти несколько минут, пока мы кружимся в танце, я прислушиваюсь к своим ощущениям и с удивлением понимаю, что рядом с этим мужчиной мне приятно находиться. В очередной раз признаю, что тоже поддаюсь его обаянию. Неудивительно, что вокруг него постоянно вьются поклонницы. Даже здесь, на нашей свадьбе, я неоднократно видела, как девушки строили ему глазки. Правда, сам Мирон это демонстративно не замечал, и, пожалуй, только это и спасало. Иначе настрой скатился бы окончательно на самое дно. Как только стихает музыка, ведущий берет слово и начинает пространно рассказывать о том, как причудливо сложилась наша история любви, а я улыбаюсь так, что, кажется, мышцы лица сведёт». Спектакль, который мы должны отыграть в самом разгаре, нельзя облажаться и сдаться на полпути. Нас с мужем отпускают за наш стол, но, проходя к нему, оборачиваюсь и тут же натыкаюсь на холодный взгляд Павлова, нехороший такой взгляд. Муж, заметив, что я торможу, оборачивается и вопросительно смотрит. Это все туфли, натянуто улыбаюсь и тороплюсь к нашему столу. А когда мы садимся, он неожиданно берет меня за руку и, наклонившись так близко, что остается всего пара сантиметров, выдает. А давай сбежим, Вари.